Глава 4. Зонтик датаграмотности. Разобравшись с определением датаграмотности, важно понять, что она представляет собой один из кусочков мозаики общей стратегии в сфере данных и аналитики. Если эту мозаику правильно собрать, у нас будет прекрасная картина, изображающая цель, к которой стремится наша организация. Таким образом, стратегия и должна стать отправной точкой в работе организации с данными. Но, к сожалению, руководители слишком часто начинают не с этого. Только при наличии чёткой и определённой стратегии можно подбирать необходимые инструменты и способы работы с данными и аналитикой. Давайте рассмотрим некоторые из таких инструментов. Мы много говорили о дата-грамотности. А теперь давайте поговорим конкретно об анализе и обработке данных в научном смысле, о data science. Какую роль играет визуализация данных и управление данными? Относится ли к датаграмотности такая область, как этика данных? В этой главе мы изучим эти и некоторые другие области мира данных. Мы рассмотрим их с точки зрения как общей стратегии, так и четырёх элементов датаграмотности. И в итоге увидим, как все элементы этого мира слаженно работают на общий результат. Далее приведены важнейшие области, о которых пойдёт речь в этой главе. Можно представить себе, что все они находятся под одним зонтиком. Стратегия в сфере данных и аналитики. Обработка данных. Визуализация данных. Топ-менеджмент. Культура. Качество данных. Управление данными. Этика и законодательство в сфере данных. Подробно говорить о стратегии в сфере данных и аналитике мы не будем. Эта тема заслуживает отдельной книги. Её мы лишь слегка коснёмся в одной из следующих глав. Но сейчас нам важно одно. Датаграмотность абсолютно необходимое условие для формирования успешной стратегии работы с данными. При проблемах с датаграмотностью у сотрудников организации провалится любая стратегия. Для более полного погружения в тему я с удовольствием рекомендую вам замечательную книгу Бернарда Марра Стратегия в сфере данных Data Strategy. Для наших же целей подойдёт небольшое введение в тему. Стратегия в сфере данных и аналитики. В качестве такого введения давайте представим себе, что я пришёл к вам и попросил вас построить дом. Но у меня нет ничего, кроме рисунка дома и кое-каких инструментов. Мы с вами даже не знаем, каким будет интерьер, но идея постройки дома меня чрезвычайно вдохновляет. Ах, да, вы не строитель, да и у меня нет никакого опыта ни в строительстве, ни в проектировании. Однако я по какой-то причине выбрал в качестве исполнителя задачи вас. Но есть и плюс. Я хотя бы готов предоставить вам инструменты и материал. У вас есть коробка гвоздей, молоток, брёвна и так далее. И вы приступаете к работе. Как вы думаете, насколько успешно вы справитесь с задачей? Построите ли вы в таких условиях дом моей мечты? А, я ещё не говорил, это должен быть дом моей мечты. Так что не разочаруйте меня. Полагаю, все понимают, что такая стратегия постройки дома непременно провалится. Но именно этого часто требуют и ожидают руководители организации, когда дело касается данных и дата-аналитики. У них есть некая идеалистическая картина, чего мы хотим достичь. Они вкладывают деньги в инструменты и материалы, то есть данные, но руководствуются ли они чёткой стратегией, чтобы достичь успеха? Рассчитывать, что дом будет успешно построен, можно только в одном случае: если у вас, помимо инструментов и материалов, Есть чертежи, необходимые разрешения и порядок действий, то есть стратегия. С данными и дата-аналитикой всё обстоит точно так же. Мир данных и их анализа сложен, возможно, он куда сложнее, чем проектирование и строительство домов. Однако следовать чертежам, то есть стратегии, необходимо и в том, и в другом случае. Говоря о стратегии в сфере данных и аналитики, нужно понимать, что она не является конечной целью. Конечная цель это цели и задачи организации, а данные и аналитика это инструменты и материалы, обеспечивающие успешную деятельность организации. Если руководство организации хочет сформировать стратегию в сфере данных и аналитики, то один из ключевых факторов успеха датаграмотность. В примере со строительством дома я упомянул одну важную деталь. Обратили ли вы на неё внимание? Я допустил, что вы непрофессиональный строитель. Как вы думаете, многие ли сотрудники вашей организации обученные специалисты по работе с данными? Обученные в самом буквальном смысле. Большинство людей не изучали data science ни в школе, ни в колледже, ни в университете. Когда я прошу вас построить дом, предоставляя лишь инструменты, материалы и рисунок, Вы оказываетесь в том же положении, что и множество сотрудников, которые пытаются увидеть некий смысл в предоставляемых им данных, хотя даже не умеют пользоваться аналитическими методами. В целом, можно сказать, что стратегия обязательно должна включать в себя человеческий фактор датаграмотности.